Глава 30, Передо мной предстал кабинет ректора, каким я его запомнила. Пускай прошло не так много времени с моего последнего визита сюда, здесь ничего не изменилось, кроме, конечно же, ректора. Сейчас здесь был этот мелкий засранец, который занимал свое место не по праву, и я не я, если не верну истинного ректора в академию. Гербранд, милый. «Давай уже договоримся по-хорошему», — произнесла елейным голоском Арабелла, стоя у стола и упираясь носком ноги в причинное место ректора. «Не о чем тут разговаривать. Я сказал нет. Ноги ее здесь не будет». Скинул ножку Арабелла со своего кресла и поднялся. «Да что с тобой не так?» — воскликнула моя подруга, применяя к нему все возможности своего флирта. «Что она такого сделала, что ты так на нее взъелся?» «Если я скажу, это же останется между нами». «Ну, конечно, милый». Девушка вскочила и мягкой походкой обошла стол и встала сзади мужчины, обняла его руками и положила голову ему на спину. «Тайны этого кабинета останутся здесь, между нами». И пристальным взглядом посмотрела на меня. Я ахнула и закрыла ладошкой рот. «Как? Как она увидела меня сквозь незримый полок?» «Ну, Арабелла! Не зря она была одной из лучших учениц вместе со мной. И сейчас играла одну из лучших своих партий, чтобы я смогла работать в этой академии». Гербранд повернулся к Арабелле и, присев на стол, сложил руки на груди. Он закрывался, но девушка, которая сейчас пыталась соблазнить его, была оттертым калачом. Видимо, для нее это была просто игра, и сейчас она играла в нее по своим правилам. Она подошла ближе и взяла его ладони в свои, опустила вдоль тела. «Гербранд, давай я начну сама» раз тебе тяжело». Посмотрела ему в глаза, и ректор кивнул. «На третьем курсе ты учился на боевом факультете, так?» «Да, то есть нет, на факультете зельеварения». «Так», — кивнула Рабелла и вздохнула. «Видимо, ей это давалось тяжело, а еще, я думаю, она боялась рассмеяться». — И ты учился с нами на одном потоке? — Да, то есть нет, опять ошибка. Я был вас на год младше и учился на втором курсе. — Хорошо. И что случилось в тот год? Мягко стелела подруга, а я стояла в напряжении и боялась пошевелиться. Ноги и руки затекли, и мне хотелось одного — сдвинуться с места, а еще лучше сесть на стол стоящий рядом со мной. Он был так близко, что если сделать пару шагов, можно незаметно сесть и слушать эту увлекательную историю дальше. «Зачем тебе эта Арабелла?» Вдруг взъярепенился ректор и, вытащив ладони из рук девушки, отошел от нее к окну. «Эта идиотка Монтера уже ушла отсюда. Не вижу смысла поднимать эту тему снова». «А если не ушла? А ждет твоего решения у ворот?» Отодвинула стул и бухнулась на него. В этот момент я сделала то же самое, и, кажется, никто не заметил этого. А я успокоилась и, сжав ребро ладони между зубами, пыталась сдержать внутри себя холодную злость, которая хотела выплеснуться вулканической лавой и все здесь затопить. «Чего она ждет? Что я передумаю?» и приму ее в свою академию с распростертыми объятиями? Ну да, Гербранд, признайся, что у тебя нехватка хороших преподавателей, а магов, которые знают травологию, и вовсе нет. Я найду. У меня есть целый месяц для этого. Зачем искать, если есть тот, кто уже готов работать? У Лиры алмазный диплом. Она лучший преподаватель, которого ты только можешь найти. Но она же... Оставь детские обиды и будь мудрее. Не просто же так ты стал ректором. Арабелла поднялась и, взглянув на меня, подмигнула. Отец оставил эту академию тебе, зная, что ты справишься лучше его. Теперь ты здесь главный и веди себя как настоящий лидер и глава этой академии. «Хм...» — почесал подбородок. «Ты знаешь, что мой отец не просто так уехал отсюда». Вдруг резко повернулся и посмотрел девушке в глаза. Он заболел. «Заболел?» — вскрикнула я и подскочила. А затем так же быстро осела и поняла, что все пропало. Вот зараза! «Что это? Кто это?» Ректор отошел от окна и пошел в мою сторону. Но он не видел меня, как бы не всматривался. «Арабелла, ты слышала?» «Что?» Непонимающим взглядом посмотрела на Гербранда и отвернулась. А затем чихнула. «Ничего не слышала». Потом еще раз, уже громче, и, достав платок из кармана платья, шумно высморкалась. «Будь здорова. Ты что, заболела?» «Заболела», — громко сказала Рабелла. «Так твой отец тоже заболел?» Как ни в чем не бывало, спросила девушка, и, кажется, ей удалось замять неловкую ситуацию и отвести внимание на себя и свой насморк. «Вот это игра, вот это навыки!» «Да, ректор прошел мимо меня и вроде даже остановился неподалеку от меня, принюхался». У него нашли какое-то серьезное заболевание, и он уехал на границу королевства лечиться. — Это ужасно, но я уверена, что он поправится и вернется к нам живым и здоровым. — Не знаю, не знаю. Сел в кресло и, сложив ладони домиком, хмыкнул. — Так что ты хотела, Арабелла? — А, да, чтобы я подумал насчет Монтера. «Именно. Гербранд, если ты не возьмешь ее к себе, я утащу ценного сотрудника к себе в министерство, и ты потом будешь локти кусать». «Мне надо подумать». Откинулся на кресле, и я увидела, как Арабелла подошла к нему сзади и положила ладони ему на грудь. Провела вверх и вниз, а потом руки опустились на плечи шеи мужчины и от скрытого вожделения тот закрыл глаза. «Только недолго думай», — прошептала девушка, и даже у меня мурашки побежали по коже. «Я через несколько дней уезжаю, и если что...» «Ну, ты понял». «Не дави на меня, арабелла не надо». «Я не давлю на тебя, мой ректор». «Не давлю». Поцеловала его в щеку, и мужчина дернулся. Потянулся, чтобы поцеловать девушку в губы, но ну, Арабелла уже уходила из кабинета. Открыв пошире дверь, чтобы я успела проскользнуть, она еще раз громко чихнула и извинилась. «Сходи в лекарскую. Не хватало, чтобы ты здесь всех заразила. Так здесь же нет никого». Пожала плечами и улыбнулась, видя, что я выбежала из кабинета. «Есть. Не все студенты уехали домой, да и парочка преподавателей осталась. Я поняла, Гербранд. Обязательно схожу в Легорскую. Тебе никто не говорил. Ты просто душка». Послала ему воздушный поцелуй и аккуратно закрыла за собой дверь.